Продолжение шестой главы о естественной религии, пункт третий о доверии к Богу под именем веры. Наше поведение в отношении Бога бывает троякого рода. Мы можем почитать Бога, любить Бога и бояться Бога. Мы чтим Бога, как святого законодателя. Мы любим Бога, как благого правителя и боимся Бога, как справедливого судью. Страница 106 Почитать Бога значит рассматривать Его закон как святой и справедливый, почитать Его и пытаться исполнить Его в своем настроении. Мы можем внешне оказывать кому-либо знаки почтения, но почитание происходит из настроения сердца. Моральный закон в наших глазах высоко ценен, высоко уважаем и почтенен. Если Бога мы рассматриваем как податель Его, то мы должны чтить Бога по высшему моральному достоинству. Есть ли еще другие случаи, когда мы практически чтим Бога? Хотя мы и можем удивиться Богу, изумляться Его величию и неизмеримости, можем также признавать свое перед Ним ничтожество, но, однако, чтить Бога мы можем лишь в отношении моральности. И человека мы тоже можем почитать не иначе, как за его моральность, умению его и усердию его, Мы можем подивиться, но не чтить их. Любить Бога мы можем лишь как благого правителя, а не из-за его совершенств. Ибо эти совершенства для него они достойны удивления, но не любви. Любить мы можем лишь того, кто в состоянии оказать нам нечто доброе. Итак, мы любим в Боге лишь его благую волю. Страх Божий касается не святости или благости, а справедливости его суда. Бога следует бояться, как справедливого судью. Страх Божий следует отличать от страха пред Богом. Страх перед Богом – это когда мы находим, что виновные в некотором проступке. Страх же Божий означает настроение вести себя так, чтобы дела наши могли устоять пред Ним. Кто боится Бога, тот ведет себя так, что ему нет надобности испытывать страх перед Богом. Итак, страх Божий есть средство против страха пред Богом. Если страх Божий соединяется с любовью к Богу, он называется младенческим страхом. Если заповеди Божьи исполняют охотно и по доброму настроению. Страх же пред Богом, напротив, есть рабский страх и возникает от того, что наше повиновение Богу и Его заповедям совершается неохотно. Или же страх пред Богом испытывают тогда, когда либо приступили Его заповеди, либо хотят приступить их. Тогда уже заранее боятся Бога, если сознают свою тайную склонность к преступлению Его заповедей. Подражание Богу — это неверно выбранное слово. Если Бог говорит «Будьте святы», то это не значит, что мы должны подражать Ему, а означает лишь, что мы должны следовать идеалу святости, чего вполне достичь мы не можем. Что отлично от нас по своему роду, тому мы никак не можем подражать. Мы можем следовать и повиноваться». Этому прообразу мы должны не подражать, а пытаться стать сообразными ему. Пункт четвертый. О молитве. Если рассматривать дело в общем виде, то кажется, будто в молитве, обращенной к высшему существу, нет надобности, ибо наши потребности известны высшему существу лучше, нежели нам. Желание твари, выражено ли оно в словах или нет, известно Богу. Все наши объявления относительно наших потребностей – казалось бы, бесполезны, поскольку Бог, очевидно, постигает нашу нужду и свойства нашего настроения. Изъявление нашего настроения в словах столь же бесполезно, ибо Бог видит глубину нашего сердца, а потому нет нужды выражать Ему ее словами. Страница 107. Итак, объективно, в молитвах нет надобности. Изъявление желания требуется лишь в отношении таких лиц, которые не знают, что нам нужно. Однако молитвы необходимы субъективно, не за тем, чтобы Бог, объект, к которому обращается, узнал нечто и был тем самым побужден к поданию просимого, но ради нас самих. Мы, люди, не можем сделать наши понятия ясными, иначе как обликая их в слова. А потому мы облекаем слова наши благочестивые желания, наши доверия, с тем, чтобы мы могли живее представить их себе. С другой стороны, Есть такие предметы молитвы, которые не имеют целью созидания в нас посредством молитвы моральных настроений, а нацелены на потребности. А в таком случае молитва никогда не бывает надобна. Например, когда я в нужде, тогда в молитве обыкновенно нет надобности, ибо Бог знает, что я в нужде. И также субъективно, ведь мне не нужно здесь живо представить себе понятие о чем-то. Молитвы нужны таким образом... в моральных видах, если они должны утвердить в нас моральное настроение, но они никогда не могут быть нужны в прагматических видах, как средство приобретения предметов наших потребностей. Они служат для того, чтобы воспламенить моральность в сосредоточье сердца. Они средство благоговения. Благоговение же состоит в том, чтобы упражняться дабы познание Бога произвело впечатление на наш образ жизни. Молитвы — суть лишь упражнения в благоговейном сосредоточении. Вообще, противоестественно утверждать, что мы хотим говорить с Богом. Говорить мы можем лишь с тем, кого мы можем видеть. Поскольку же созерцать Бога мы не можем, то совершенно противоестественно говорить с тем, кого мы не можем созерцать, а только веруем в Него». Молитва приносит, следовательно, лишь субъективную пользу. Это слабость человека, что он вынужден выражать свои мысли с помощью слов, и когда он молится, он говорит самим собою и выражает свои мысли словами, дабы не впасть в заблуждение, а потому-то это и противоестественно. Но все же, несмотря ни на что, это субъективно потребное средство придать большую силу душе. Простые люди зачастую не могут молиться иначе, как вслух, поскольку они не в состоянии размышлять в тишине. Молитва же вслух оказывает на их мысли большее впечатление. Тот же, кто упражняется в том, чтобы в тишине открывать Богу свои настроения, не нуждается в громкой молитве. Если же моральное, преданное Богу настроение достаточно сильно в личности, то подобные люди вовсе не нуждаются в букве молитвы, а только в ее духе. Кто уже преуспел в упражнении идей и настроения, тому нет надобности в словах и изъявлениях. Если я удалю это из молитвы, то останется дух молитвы, то есть преданное Богу настроение, путеводная нить сердца к Богу, поскольку верую в Него питается наша уверенность, что Он восполнит нашу моральную немощь и подаст блаженство. Дух молитвы существует без всякой буквы. Буква не имеет смысла в отношении Бога, ведь Бог проникает взором непосредственно в настроение. Однако же из-за этого букву молитвы не следует порицать. Если молитва совершается торжественно, например, в церкви и так далее, то это оказывает сильное воздействие на всякого человека. В себе и для себя самой букву мертва. Страница 108 Отчего люди во время молитвы изменяют ту позу, которую обыкновенно имеют в обыденной жизни, и стыдятся, если их застают в молитве? Потому что противоестественно открывать Богу свои желания, ибо ведь Он знает их, и потому что слабость человека состоит в том, чтобы облекать свои настроения в слова и голос. А это употребление средства соразмерно со слабостью человека. Все дело заключается в духе молитвы. В Евангелии мы находим пламенный протест против громкой и публичной молитвы на улицах. Молитва, облеченная в известную форму, а именно «Отче наш», содержит лишь самое необходимое для наших потребностей и получает нас, что не следует произносить многословных молитв, но что молитвы должны касаться настроения. Никакая молитва не должна быть определяющей, кроме той, которая касается моральных настроений, И об этом я могу молиться категорически и безусловно. Обо всем остальном я должен молиться условным образом. Почему же надобно предполагать условия? Ведь этим я признаю, что просьба моя глупа и может стать во вред мне самому. Разум, следовательно, говорит нам, что наши молитвы не должны содержать вовсе ничего определяющего. И вообще, то, что касается наших потребностей... Мы должны предоставлять премудрости Божией и принимать от Него Его дары, поскольку же люди слабы. Евангелие дает им позволение условно молиться по поводу мирских дел. Определяющие молитвы следует рассматривать как дерзкие, ибо самомнение все извращает. Я сам ужаснулся бы, если бы Бог исполнил мои конкретные просьбы, ибо я не мог бы знать, Не навлек ли я на себя этим величайшее из несчастий? Определяющий молитвы суть молитвы неверующие, ибо я прошу при некотором условии и не верю, что я действительно буду услышан, ибо иначе я не молился бы с условием. Молитва же с верою суть не определяющей, а общие, А тот, кто предписывает Богу и охотно желал бы, чтобы однажды так и случилось на его манер, Тот не имеет доверия Богу. Дух молитвы, научающий нас добрым делам, есть то совершенное, что мы ищем. Буквы же есть лишь средство добраться до духа. Соответственно, молитвы нужно рассматривать не как особый род служения Богу, а только как средство пробудить преданное Богу настроение. Мы служим Богу не словами, церемониями, мимикой, а тогда, когда мы выражаем... В наших действиях преданное Богу настроение. Следовательно, тот, кто помолился, еще не сделал тем самым ничего доброго, но только упражнялся в том, чтобы выражать доброе в своих поступках. От того, что практически добро, мы должны удалить все и взыскать наичистейшего понятия о нем. Результат же таков, что молитва имеет лишь доброту средства. Если же молитвы, ценные лишь как средства – рассматривают как особый род служения Богу и нечто непосредственно доброе, то это есть ложная иллюзия в религии. Заблуждение в религии все-таки более простительно, чем иллюзия религии, ибо заблуждающуюся религию можно исправить. Иллюзия же не только ничего в себе не имеет, но еще и противостоит реальности религии. Кажется, будто молитва пробуждает самонадеянность и недоверие к Богу, как будто мы не доверяем Богу знание того, что для нас полезно. Страница 109. С другой стороны, непрестанная молитва или долгое неотступное прошение есть, по-видимому, искушение Бога, есть, следовательно, то, чем мы хотим побудить Бога к удовлетворению наших желаний. Спрашивается, возымеет ли действие такая длительная молитва? Если молитва совершена с верой, если мы обрели дух, а не только букву молитвы, то доверие наше Богу есть побудительное основание к поданию просимого. Определение же предмета молитвы не есть еще побудительное основание. Предмет молитвы должен быть не конкретным, а общим, где мудрость Божия может открыться самым подобающим образом. Общей же является молитва, когда мы просим даровать нам достойность всех тех благодеяний, которые Бог готов подать нам, и лишь такая молитва будет услышана, ибо она моральна, а следовательно, сообразна с премудростью Божией. Во временном же мире конкретная просьба не нужна, ибо тогда всякий раз следует прибавлять, если это приличествует Богу, но это условие отменяет определение – Однако, хотя в конкретных просьбах и нет нужды, но человек есть беспомощная, бессильная тварь Божья, погруженная в недостоверность будущего счастья, и потому человеку не следует вменять вину, если он просит об определенном, например, попав в беду на море. Это выражение потребностей беспомощной твари величайшей беде. Эта просьба будет услышана, потому что доверие может быть определяющим основанием к тому, чтобы Бог или исполнил его просьбу, или иначе как-нибудь помог ему, хотя и невозможно твердо веровать, что Бог подаст ему именно этот предмет. Молиться с верою значит просить у Бога то, в отношении чего мы можем разумным образом надеяться, что Бог подаст нам это. Следовательно, я должен просить лишь о том, относительно чего я могу, наверное, надеяться». и быть убежден, что это такой предмет, который подаст мне Бог. А это только духовные предметы. Если я прошу об этом по чистому настроению, то молитва моя есть молитва по вере, и тогда я достоин также и восполнения моей моральной немощи. Если же я прошу о временных благах, то относительно их я не могу разумно надеяться, что Бог подаст мне таковые, а потому о них я и не могу молиться с верой, Обычно говорят, всякая молитва, совершаемая с верою, будет услышана, и это верно. Но это, тавтологическое положение, означает следующее. Не следует молиться ни о чем, кроме того, относительно чего можно надеяться, что Бог услышит это. Следовательно, невозможно с верой молиться, например, о продлении жизни, ибо относительно этого нельзя разумным образом надеяться, что Бог это исполнит. Следовательно, нельзя назвать молитвами с верой, если люди по пылкому доверию молят Бога о временных благах и пытаются тем самым искусностью добиться просимого. С верою можно молиться лишь о том, чтобы сделаться достойными благости Божией. Относительно этого я, несомненно, могу верить, что Бог меня услышит. Дух нужно, стало быть, отличать от буквы молитвы. Дух молитвы есть преданное Богу настроение – Буквы необходимы лишь для нас самих, чтобы пробудить в нас дух молитвы. Молитва есть, следовательно, дело благоговения. Если упражнение в молитве направлено на то, чтобы молитва пробудила в нас выражающиеся в действиях деятельные и практические настроения, тогда молитва совершается благоговейно. Страница 110. Автор говорит о чистоте религии. Чистая. противополагается смешанному или запятнанному. Чистая религия, поскольку она противополагается смешанной, означает религию одних лишь направленных к Богу настроений, содержащих моральность. Смешанной является религия, когда она перемешана с чувственностью, которая есть лишь средство моральности. А ведь мы можем сказать, что у людей невозможна чистая религия, ибо человек чувственен, а потому чувственные средства — не следует порицать в религии. Однако чистая идея религии должна быть прообразом и служить основой, ибо такова цель, а потому здесь в морали этому уделяется большое внимание. Далее автор говорит о религиозном рвении. Рвение есть неколебимая решительная воля к достижению цели с неизменным настроением. Подобное рвение хорошо во всяком деле, но если в религии оно означает аффект, направленный на содействие всему в религии, то тогда это рвение слепо. А если где-нибудь на свете и нужно иметь глаза всегда открытыми, так это в религии. Следовательно, в религии не должно быть рвения, а только непоколебимое, целенаправленное тщание. Благочестивая простота, поскольку она противополагается деланной, означает тщательность в употреблении средств. благодаря которой действия своей величине точно соразмерно цели. В религии нужно обращать внимание лишь на то, что направлено к цели. Теология требует учености, религия же простоты. Практический атеист есть тот, кто живет так, что о нем можно думать, будто бы он не допускает существования Бога. Практическими атеистами называют и таких людей, которые живут не думая о Боге, Но это, однако же, преувеличение. Практически атеист есть тот, о ком говорят «он безбожник», ибо о есть своего рода наглое злоба, перечащая тому страху наказаний, который внушается нам представлением о Боге. Умствование, фарисейство и суеверие – суть три отклонения от религии, о чем кое-что уже сказано. Фарисейство — это когда букву религии принимают за ее дух. Суеверие состоит в представлении, согласно которому нечто существенно противное максиме разума мы принимаем за основу нашего разума. Религиозное суеверие есть большей частью религиозная иллюзия. Религиозная мечтательность есть обман внутреннего чувства, вследствие которого полагают себя в общении с Богом и другими духами. Пункт пятый. «Де культу экстерне» о внешнем культе. Подобно тому, как мы различили богобоязненность и богослужение, также точно мы разделяем религиозные действия на действия богобоязненные и действия богослужебные. Антропоморфизм является причиной того, почему обязанности в отношении Бога представляют себе по аналогии с обязанностями в отношении людей. Думают, что исполняют богослужебные действия, когда извещают богопочитанием, слабословием и изъявлениями уважения о своей подданности и смирении. Всякому человеку, как бы велик он ни был, мы можем сослужить службу. Следовательно, всякий подданный может оказать услугу своему господину. Страница 111. Служением считаются и одни лишь уверения в готовности к любым услугам в отношении другого. Сюда относится ухаживание, где представляет лишь свою личность и готовность оказать услуги, угодные другому. Князь и так-то чистолюбив, и такими заверениями ему тоже служат. Люди же обыкновенно склонны и по отношению к Богу совершать подобные служебные действия и оказывать услуги и любезности, или объявлять ему о своей готовности со смирением и преданностью оказывать любые угодные ему услуги. И они думают, что подобными знаками почтения уже совершили служение Богу. Отсюда возникло мнение, что божество, дабы сохранить в людях усердие в упражнении, дало повеления, которые сами по себе пусты, но посредством которых люди учатся слушаться приказов, и благодаря которым они бы всегда оставались услужливыми. Поэтому в некоторых религиях есть посты, паломничество, умершвление плоти, посредством которых люди доказывают свою готовность следовать приказаниям. На самом же деле это просто обряды, не имеющие в себе никакой доброты и никому ни не помогающие. Все религии полны подобных вещей. Совокупность действий, не имеющих иной цели, кроме усердного исполнения повелений Бога, называют служением Богу. Подлинное же служение Богу состоит не в обрядах и внешних обычаях, а в посвященных Богу настроениях, деятельно проявляющихся в жизни через поступки. Богобоязнен тот человек, для которого страх Божий есть самый святой закон, и все действия которого сопровождаются страхом Божиим. Это и есть способ служения Богу. Итак, богослужебные действия не суть особенные действия, но я могу служить Богу во всех своих действиях, и это непрестанное служение Богу, простирающееся на всю жизнь, а не состоящее в особенных действиях, которые нужно совершать лишь в определенное время. Страх Божий и служение Богу не есть особенное действие, а форма всех действий. У нас, правда, есть и религиозные действия, которыми, как мы думаем, мы непосредственно служим Богу. Однако мы можем совершать лишь такие действия, влияние которых простирается на этот мир. На Бога мы вовсе не можем воздействовать, разве только посвятить Богу преданные настроения. Соответственно этому не существует таких чисто религиозных действий, посредством которых можно было бы оказать услугу Богу, и все молитвенные упражнения вовсе не имеют целью угодить Богу и сослужить Ему службу, а только укрепить в нас душевное настроение – дабы они через посредство действий стали угодны Богу в нашей жизни. Сюда относятся, например, молитва и все чувственные средства, которые суть лишь приготовление и упражнения в том, чтобы сделать практическими наши настроения. Подлинное служение Богу состоит в образе жизни, просветленном подлинным страхом Божиим. Следовательно, если мы идем в церковь, то мы идем не на службу Богу, а мы идем на упражнение. дабы затем мы могли послужить Богу в жизни. Если же мы возвращаемся из церкви, то нам следует исполнять то, в чем мы там упражнялись, и лишь затем служить Богу в жизни. Страница 112. К культу относятся две вещи. Моральное упражнение и простой обряд. К моральному упражнению относится, например, молитва, поучения в проповеди, а также некоторые телесные действия, долженствующие служить тому, чтобы усилить в нас веру и придать большую силу влияния нашим моральным действиям. Но чем более культ отягощен обрядами, тем в большей степени он бывает лишен моральных упражнений. Культ имеет ценность лишь как средство. Непосредственно мы не служим Богу через него. Он существует лишь для того, чтобы упражнять человеческую душу в настроениях, во всем вести себя сообразно с высшей волей. Люди имеют склонность принимать то, что имеет ценность лишь как средство за самое вещь. Это величайшая ошибка и порог, который присущ всем религиям, не по природе их, а в силу склонности, свойственной всем людям. Это религиозная иллюзия, Или такая иллюзия, которая считает то, что имеет ценность средства за самое служение Богу, если то, что есть лишь средство страха Божия и богослужения, считают самим страхом Божиим и богослужением. Однако на самом деле послужить Богу и усвоить себе преданные Богу настроения очень трудно, ибо вследствие этих настроений люди должны понуждать свои склонности и постоянно следить за ними. Известное же число заповедей, постов, богомолий – суть такие вещи, которые не обязывают нас постоянно, а длятся лишь некоторое время, и если они завершены, то человек вновь свободен, и тогда можно делать что угодно, можно даже иногда немножечко обмануть, а потом снова соблюдать обряды, дабы загладить прежнюю вину и униженно объявить о своем покаянии. Люди охотно предпочли бы вместо моральных настроений исполнять культ, потому что моральные настроения трудны и обременительны, и их следует блюсти каждое мгновение, а потому человек охотнее создает себе систему культа. Подобное отношение уже привело к тому, что люди считали религию лекарством для совести, ею они желали загладить свою вину за прегрешение перед Богом. Культ есть, следовательно, человеческое изобретение. Поскольку у людей имеются два пути угодить Богу, моральностью или культом, то они бросаются на второй путь, чтобы тем самым возместить первое. Ибо если люди не пунктуальны в отношении своей моральности, то они бывают тем дотошнее в отношении культа и обрядов, пытаясь тем самым заменить моральность. Необходимо поэтому, чтобы учителя общины старались погасить и искоренить подобные настроения. культы, все обряды сами по себе не имеют, следовательно, решительно никакой ценности в отношении Бога, но только в отношении нас самих, как средства укрепления и пробуждения тех настроений, которые должны проявляться в действиях из любви к Богу. Но когда человек знает, что культ нужен ему лишь как средство, Если он в своей жизни следит за своими поступками, встречаются ли в них моральные настроения и страх Божий? Внешняя религия есть противоречие. Всякая религия бывает лишь внутренней. Могут, правда, быть внешние действия, которые, однако, вовсе не составляют религию и которыми мы совершенно не можем служить Богу. Все эти действия, обращенные к Богу, суть лишь средства сделать сильнее преданное Богу настроение дабы мы с большим успехом соблюдали его святой закон и стали угодны Богу в жизни и в наших моральных поступках. Примечание. Эти два абзаца заключают в себе типично протестантское противопоставление внешнего и внутреннего в религии. Между тем, при последовательном его проведении культ не мог бы сохранить за собою даже и того сугубо инструментального значения, которое признает здесь Кант, или того символического значения, которое исповедуется некоторыми разновидностями радикального протестантизма, кальвинизма. Если же всякая полноценная реальность полноценна в меру единства в ней внутреннего и внешнего, то и утверждение Канта об истинности только внутренней религии собственной религии не относится. Конец примечания. Культу экстерну, к внешнему культу, относятся внешние средства, долженствующие вдохновить душу на добрые настроения, которые бы проявлялись в жизни через поступки. Стало быть, действительно существуют внешние средства, укрепляющие внутренние настроения, представления, познания и придающие им жизни силу, например, всем собраниям общины согласно посвящать Богу святые настроения. Кто же думает, будто тем самым мы уже послужили Богу, тот подвержен гнусной религиозной иллюзии. Одно неверно понятое обстоятельство привело в этом отношении к большому вреду для религии. Поскольку людям свойственны великие немощи во всех нравственных поступках, и не только весьма нечисто и порочно то, что они совершают под именем доброго поступка, но они в состоянии сознательно и по собственной воле приступить божественный закон, то им, конечно, нельзя надеяться оправдаться перед святым и справедливым судьей, который не сможет симплицитер, видимо, просто простить им их пороки. Спрашивается, можем ли мы настойчивыми просьбами и молитвами добиться от благости Божией прощения всех наших пороков? Нет, благого судью представить себе нельзя. Это было бы противоречием. Судья должен быть справедлив, хотя как правитель он и может быть благ. Ибо если бы Бог мог простить все пороки, то он мог бы и сделать их дозволенными. А тогда... и объявить их ненаказуемыми. Ведь сделать их дозволенными зависело бы от его воли, но тогда моральные законы были бы чем-то произвольным. А они не есть нечто произвольное, но столь же необходимые и вечны, как сам Бог. Справедливость Бога есть точное распределение наказаний и вознаграждений соответственно нашему нравственно-доброму или дурному поведению. Божественная воля неизменна, а стало быть, Мы не можем надеяться на то, что Бог ради наших молитв и прошений подаст нам все, ибо иначе дело зависело бы не от благонравия, а от молитв и прошений. Таким образом, мы не можем мыслить себе благого судью, это нелепо. Если же мы требуем этого, то это все равно, как если бы мы желали, чтобы судья на сей раз закрыл глаза и подался лести и мольбам. Но подобное может случаться тогда лишь с немногими, А значит, это следовало бы держать в тайне, ибо, будь это общеизвестно, так всякий захотел бы для себя того же самого, а тогда над законом просто издевались бы. Просьбы, значит, не могут иметь последствиям отмену наказания. Святой закон с необходимостью означает также, что наказания должны быть соразмерны делам. Однако разве человек от того лишь, что он немощен в отношении нравственности, должен оставаться без всякой помощи. Да, он может ждать помощи от благого правителя, но не отмены наказания за свои пороки, ибо иначе божественная воля не была бы свята, а она свята, поскольку она адекватна святому моральному закону. Но мы можем уповать от благого правителя, не только в отношении физического, где добрые дела уже сами по себе приносят добрые последствия, что тоже уже есть благость, но и благости в отношении морального, однако не избавление от моральности и от последствий преступления ее законов. Благость заключается во вспомогательных средствах, коими Бог может восполнить недостатки нашей естественной немощи. В этом Бог может проявить свою благость. Страница 114. Если мы с нашей стороны сделаем все, что можем сделать, то мы можем надеяться на восполнение, дабы нам устоять пред Его справедливостью и быть сообразными Святому Закону. Как Бог сотворит это восполнение и какие вспомогательные средства Он употребит на то, этого мы не знаем, да это нам и нет нужды знать. Но мы можем на это надеяться». и тогда вместо снисходительной справедливости мы получим восполнение справедливости. Поскольку же люди верили, что всегда, сколько бы ни преуспели они в добре, они тем не менее порочны гораздо более в своих собственных глазах, чем в глазах Бога, то они и думали, что Бог все совершит в них или простит им все грехи. Поэтому они пользовались внешними средствами для того, чтобы умолить о том Бога, или добиться его благосклонности, а вследствие этого предавались мольбам. Их религия была, стала быть, религией вымаливания благосклонности. Соответственно, таким образом есть религия вымаливания благосклонности и религия доброго образа жизни. Последнее состоит в том, что стараются пунктуально соблюдать по чистому настроению святой закон и надеются, что нашей немощи будет даровано восполнение. Такой человек исповедует религию доброго образа жизни, а не религию вымаливания благосклонности. Религия вымаливания благосклонности вредна и противна понятию о Боге, есть система религиозного грима и притворства, когда под видимостью религии и внешнего служения Богу, которым думают загладить все прежнее, а затем вновь и вновь безоглядно грешат в надежде на то, что некогда опять смогут загладить внешними средствами свой грех. Какая польза, например, купцу от его утренних и вечерних молитвенных бдений, если он, только что вернувшись за утренний, обманет, торгуя своим товаром простодушного покупателя, и еще к тому же возблагодарит Бога за благословение, не ему на сей день, парой кратких молитв, которые сотворит на ходу у церковных дверей. Это поистине выдает в нем Чаяние обмануть Бога изуицкими уловками. В этом пункте разум совершенно согласуется с Евангелием, что доказывает притча о двух братьях, один из которых был искателен, комплементариус, и сразу же обещал исполнить волю отца своего, но не сделал этого. Другой же создавал трудности, но соблюл свой долг в отношении отца, Подобная вымаливающая религия вреднее всех безверий, ибо против нее нет никакого средства. Безбожника часто можно словом обратить на путь истины, но лицемера обратить нельзя. Все это рассуждение призвано помочь вам понять, что внешняя сторона религии, культ, имеет в том, что касается нас самих, лишь внешнюю ценность как средство, а непосредственно в отношении Бога она ничего не значит, и что... Не должно верить, будто бы с помощью культум экстернум восполняется наше нравственное несовершенство, но нужно верить, что оно, ведомым Богу средством, приводится в соответствии со святым законом. Страница 115, пункт 6. О примере и образце в религии. Пример. Это, если всеобщее положение разума имеет место ин конкрето в данном случае. Относительно положений априори нам следует располагать доказательствами того, что они имеют место также ин конкрето, они жительствуют лишь в рассудке, ибо иначе их следовало бы и причислить к фикционос. Например, выдуманный разумом план правительства должно быть возможно подтвердить. Примером, что он возможен также ин конкрето. И вот теперь спрашивается, допустимы ли примеры также в морали и религии. То, что значимо аподектически априори, не нуждается ни в каких примерах. Ибо там я априори усматриваю его необходимость. Например, математические положения не нуждаются в примерах, ибо пример служит не для доказательства, а для иллюстрации. Понятия же, взятые из опыта, таковы, что о них мы не можем знать, возможны ли они, пока не получим примера, в данном случае ин Все познания в нравственной области и религии могут быть аподектически доказаны разумом априори. Необходимость вести себя так, а не иначе, мы усматриваем априори. Поэтому в делах религии и морали нет надобности в примерах. В религии, следовательно, не существует образцов, потому что основание принципа ведения должен заключаться в разуме и не может быть выведен апостериори. Если даже опыт не дает мне ни одного примера честности, праведности, добродетели, то разум все же говорит мне, что я обязан быть таким. Даже сами примеры в религии следует оценивать на основании всеобщих принципов, хороши ли они или нет, а не нравственность и религию на основании примеров. Прообраз заложен в рассудке. Если поэтому нам представляют святых людей как образец в религии, то как бы святы они ни были, я должен не подражать им, но оценивать их на основании всеобщих нравственных правил. Правда, есть примеры праведности и добродетели, и даже святости, и Евангелие показывает нам подобный пример. Однако этот пример святости я не полагаю в основу, но оцениваю его в соответствии со святым законом. Если он согласуется с Божьим законом, то лишь тогда я понимаю, что это пример святости. Примеры служат для воодушевления и для следования им, но их не должно использовать в качестве образцов. Если я вижу нечто инконкрето, то я тем отчетливее это познаю. Причина того, почему люди в религиозных делах охотно подражают, вот какова. Они воображают, будто если они станут вести себя подобно большинству, то смогут принудить тем самым Бога простить их грехи, ведь Он же не может наказать их всех. Так что если Он простит всем, то Он ведь и мне простит. Далее люди охотно желали бы сохранять то, во что веровали их предки. Ибо тогда, как они полагают, не они уже виновны, если это несправедливость, но их предки, побуждавшие их к вере в это. А если только человек сможет свалить вину на других, то он уж и спокоен. Люди полагают, будто таким образом освобождают себя от бремени ответственности. а от того тот, кто изменяет религии своих отцов и предков и переходит в другую, считается отчаянным человеком, который предпринимает нечто опасное, потому что в таком случае он принимает всю вину на себя. Страница 116. Если мы возьмем всеобщее содержание религии, которое должно иметься во всякой религии, а именно угождение Богу внутренним настроением, исполнением Его святого закона, упование на восполнение нашей немощи Его благодатью, то всякий может сколько угодно следовать религии отцов. Это немало не повредит ему, если только он не верует, будто культом своей религии он скорее угождает Богу, нежели культом другой. Обряды могут быть какими угодно – если только они рассматриваются как средство пробудить преданный Богу настроение. Если же они рассматриваются как непосредственное служение Богу, то в этом заключается большой вред. И здесь одна религия столь же вредна, как и другая. Пункт 7. О соблазни. Пример служит не для подражания, но для последования. Основание действия должно выводить не из примера других, но согласно правилу. Если же другие показали, что подобное возможно, то мы должны следовать их примеру и стараться совершать подобные нравственные действия, не допуская, чтобы другие опережали нас в этом. Люди вообще охотно желают иметь примеры, а если примера нет, то они хотят извлечь из этого оправдание для себя, говоря, «Все ведь так живут». Если же примеры есть, и можно сослаться на них и сказать, «Смотри на этого, как он живет», то такое воодушевляет к следованию этому примеру. Дурной же пример есть соблазн и дает повод к двум дурным вещам. К подражанию, как образцу, и к извинению. Так люди знатного или духовного сословия дают своим примером повод для подражания, хотя в религии им вовсе не следует подражать, однако это все же происходит. Но это ведь есть скандалюм, если пример дает повод для извинения. Никто не пожелает по своей охоте быть злым в одиночестве. Так же точно, как он неохотно станет в одиночестве исполнять свой долг, но всегда он апеллирует к другим. И чем больше примеров такого рода, тем более приветствует это, дабы иметь возможность сослаться на большее число людей. Но все скандаля суть либо дата, либо же ацепта. То есть в переводе с латинского приблизительно, но все соблазны, суть либо поданные, либо же воспринятые. Скандалюм датум, то есть поданный. соблазн есть то, что неизбежно служит необходимым основанием дурных последствий для нравственности других. Скандалюм, ацептум, то есть воспринятый соблазн есть то, что служит лишь случайным основанием. С одной стороны, мне нельзя вменить вину того, что другой злоупотребляет моими поступками. что хотя и может иметь дурные последствия в отношении его нравственности, однако не в отношении моей нравственности, ибо я-то, возможно, рассматривал этот поступок иначе, так что с моей нравственностью это вполне согласуется, хотя я и не могу помешать другому воспользоваться моими поступками извращенным образом, и все же нужно принуждать себя не давать повода к подобному скандалю. то есть к подобному соблазну. Если, однако, я должен избежать опасности дать повод к такому скандалю ацепто, то есть воспринятому соблазну тем, что вынужден буду неестественно аффектировать в своих поступках и даже поступать против совести, то в случае, если мне никак иначе невозможно избежать этого, мне вовсе нет надобности этого избегать». Страница 117. «Ибо все мои действия должны быть праведны, а не аффектированы. И если моя совесть убеждает меня в противоположном чему-либо, то уже от того только, что я, желая совершить это что-либо, не хотел дать соблазна козлу другому, я поступал бы против собственной совести. Например, если я по совести убежден, что падать ниц, перед картинами есть идолопоклонство, и я нахожусь в месте, где подобное происходит, то если бы я сам стал делать это во избежание соблазна для других, я поступал бы против своей совести, дабы не вести в соблазн других. Мне жаль, что он в этом соблазняется, но я ничего не могу поделать. Следует быть осторожным и сдержанным, если не желаешь вести в соблазн слабого, ибо такие охотно подражают. Не следует также насмехаться над религиозными учениями, лишь косвенно противными моральности, но следует хранить к ним уважение. Религия может быть в остальном какой угодно, все же как религия она достойна уважения, будучи дисциплиной для людей. Наше внешнее поведение должно быть таким, чтобы более объединять, нежели разделять религии. К религии относятся два элемента – чтить Бога и любить Бога. Чтить кого-то я могу двояким образом, практически, если я исполняю то, чего хочет его воля, и лестно, внешними признаками почтения, оказанием почести и словословиями. Бога я не могу чтить лестно уверениями великом почтении и тому подобным, но только практически действиями. Если, стало быть, я исполняю святой божественный закон вследствие признания обязанностей и уважения к Богу как законодателю и с готовностью творю Его высокопочтенные заповеди, то тогда я чту Бога. Практически любить Бога значит охотно соблюдать Его заповеди как достойные любви. Я люблю Бога, если я люблю Его закон и исполняю Его по любви. Ложное толкование славы Божией породило суеверие, а ложное толкование любви к Богу породило мечтательность. Что значит хвалить Бога? Живо представлять себе величие Божие как побудительное основание нашей воли к тому, чтобы жить согласно святой божественной воле. Старание постичь божественные совершенства необходимо принадлежит к религии, которая должна придать нашим настроениям силу и энергию для того, чтобы жить сообразно святой воле Бога. С другой же стороны, вопрос в том, что прибавляет к этим совершенствам хваление Бога. Восхваление Бога, облеченное в слова и гимны, которые суть средства наших понятий, служит лишь для того, чтобы умножить в нас практическое благоговение перед Богом. Итак, в том, что касается нас, оно имеет лишь субъективную пользу, а вовсе не объективную, ибо хваление Бога непосредственно нисколько не угождает Богу. Мы хвалим Бога лишь тогда, когда Его совершенство и прославление их служат нам побудительным основанием к тому, чтобы пробудить в себе практические добрые настроения. Мы не можем предполагать наличие у Бога склонности быть восхваляемым нами. Наше познание Бога весьма неадекватно также величию Божию, и те понятия, которыми мы, как мы уверены, восхваляем Бога, весьма ошибочны. Поэтому словословия решительно неадекватны совершенству Божию. Польза их, следовательно, лишь субъективно и лишь косвенно оказывается тем самым объективной. Было бы хорошо, если бы человека приучили ощущать в душе подлинное благоговение перед Богом, вместо того, чтобы учить его нескольким выраженным в словах и формулах словословиям, которых он, однако же, не чувствует. Страница 118 Как же можно получить такое понятие о Боге, которое произведет в душе подобного рода благоговение? Это происходит не через выражение и заученные формулы славословий божественному совершенству. Те весьма ошибаются, кто видит хвалу Богу в формулах прославления благости Бога и его всемогущества. Но чтобы нам ощутить в душе величие Божие, нам нужно обрести способность созерцать его – Поэтому очень хорошо было бы, если бы в делах религии общину наставляли в уважении к божественному всемогуществу не общими понятиями, но чтобы внимание общины привлекали к познанию дел Божиих, к чему способны все люди, например, о бесконечном мироздании, заключающем в себе множество небесных тел, населенных разумными тварями Божиими. Подобный способ представления величия Божия имеет на нашу душу большее действие, нежели все гимны вместе взятые. Люди же полагают, будто подобные хвалы непосредственно угодны Богу. Однако всякого рода обряды, поскольку они совершаются в видах искания благосклонности, достойны осуждения. Это методы, которыми пусть и можно обмануть людей, но никак не Бога. Все обряды должны быть нацелены на то, чтобы преисполнить душу добрых настроений и вдохнуть в нее жизнь. Обряды не суть, часть религии, а только средство ее. Подлинная религия есть религия страха Божия и доброго образа жизни. Если у человека в его поступках ничего доброго не обнаруживается, то у человека нет религии, что бы он там ни говорил. Признаки религии есть двоякого рода, существенные и двусмысленные. существенным относится например добросовестность в образе жизни двусмысленным признаком относится например соблюдение культа поскольку же культ есть двусмысленный признак то в силу этого непозволительно вовсе отвергать его он есть признак того что люди посредством культа стараются усвоить себе преданные богу настроения культ однако есть двусмысленный признак в оценке других, а не для оценки себя самого. Человек сам для себя может знать, считает ли он культ средством подлинной религии или же непосредственным служением Богу. И тогда он не есть уже для него двусмысленный признак. Но другие не могут увидеть в нем этого. Человек может чувствовать в душе, что он соблюдает культ, дабы пробудить в себе преданные Богу настроение. Но то, что он это делает, он может доказать в жизни лишь своими поступками. Пункт восьмой. О чувстве стыда в отношении дела молитвы. Благочестие и богобоязненности никто не стыдится, если только мы не попадаем в общество людей закончено злых и во всем упрямо своевольных. И тогда мы стыдимся того, что имеем совесть. Так же, как мы в обществе мошенников стыдимся быть честными людьми. Никто, однако, не станет стыдиться подлинной богобоязненности, находясь среди благонравных людей. Но молитвенного занятия люди все-таки стыдятся. Страница 119. «Это мы приводим здесь лишь как наблюдение, и притом не относящееся к религии. Чем праведнее человек, тем более он будет испытывать стыд, если его застанут за делом молитвы. Лицемер не будет стыдиться». скорее действует на показ. Если Евангелие говорит, молясь, войди в горницу твою и так далее, то это за тем, чтобы не казалось, будто ты лицемер. Ибо человек стыдится, если другой что-то подумает о нем, хотя бы этого и не было. Например, в обществе, если что-нибудь пропадет, и хватится, и станут спрашивать об этой вещи, и пристально на кого-нибудь посмотрят, то он покраснеет. Первая причина стыда, таким образом, в нежелании, чтобы нас считали лицемерами. Вторая же причина. Бога мы познаем, не наглядно представляя, но верую. Следовательно, о Боге, как предмете веры, мы можем говорить, например, так. Если бы Бог возжелал благостью сотворить при воспитании детей так, чтобы и так далее, то подобного желания мы бы вовсе не стыдились, И таким образом мы можем говорить об этом также в обществе. Но предположим, что кто-нибудь, находясь в обществе, захотел бы воздеть руки к небу и молиться, хотя бы он не сказал при этом ничего более, кроме этого самого образа речи, но это все же весьма удивило бы. Отчего же так? Предмет веры делается предметом созерцания, и тогда я говорю с Богом, как если бы имел его перед глазами. Хотя вера столь же сильна, как и созерцание, но Бог, однако же, решительно не есть предмет созерцания, но только веры. Следовательно, я должен обращаться к Богу как к предмету веры. Если же я обращаюсь к Нему в форме молитвы, то я рассматриваю его как предмет созерцания, а тогда это мечтательное созерцание. Но если я желаю, то я рассматриваю его как предмет веры.